Монотонный голос преподавателя продолжал медленно гудеть вокруг катушек, о которых он рассказывал, удваивая, утраивая, у четверяя свою снотворную энергию, между тем, как катушки умножали свои омы сопротивления. Голос моньхина позади откликнулся на отдалённый звонок. Закрываем лавочку, джентльмены. Фолье было тесное и шумно. На столе около двери стояли два портрета в рамках А между ними лежал длинный лист бумаги с неровными столбцами подписей. Маккан проворно сновал среди студентов, болтая без умолку, возражая отказавшимся и одного за другим подводил к столу. В глубине холла стоял декан. Он разговаривал с молодым преподавателем, важно поглаживая подбородок и кивал головой. Стивен, притиснутый толпой к двери, остановился в нерешительности. Из-под широких опущенных полей мягкой шляпы тёмные глаза Кренли наблюдали за ним. Ты подписал? спросил Стивен. Кренли поджал свои тонкие губы, подумал секунду и ответил. Подписал. А что это? Что? А это что? Кренли повернул бледное лицо к Стивену и сказал кротко и грустно. За всё общий мир. Стивен показал пальцем на фотографию царя и сказал. У него лицо пьяного Христа. Раздражение и ярость, звучавшие в его голосе, заставили Кренли оторваться от спокойного созерцания стен Холла. «Ты чем-то недоволен?» «Нет», — ответил Стивен. «В плохом настроении?» «Нет». «Думаю, что вы отъявленный лжец», — сказал Кренли. По вашему лицу видно, что вы в чертовски отвратительном настроении. Мойнихин, пробираясь к столу, шепнул Стивену на ухо: "Маккан при полном параде. Остаётся добавить последнюю каплю, и готово. Новенькие с иголочки мир, никаких горючительных и права голоса с уком". Стивен усмехнулся доверительному тону сообщения, и когда Мойнихин отошёл, снова повернул голову и встретил взгляд Кренли. Может быть, ты объяснишь, спросил он, почему он так охотно изливает свою душу мне на ухо. Ну, объясни. Мрачная складка появилась на лбу Кренли. Он посмотрел на стол, над которым нагнулся Моунихин, чтобы подписаться, и сурово отрезал. Подлипало. Кто в плохом настроении, сказал Стивен. Я или вы? Кренли не ответил на подтрунивание. Он мрачно обдумывал, чтобы ещё добавить и повторил с той же категоричностью. Самый, что ни на есть гнусный, подлипало. Это было его обычной эпитафией, когда он ставил крест на похороненной дружбе. И Стивен подумал, не произнесется ли она когда-нибудь в память и ему, и таким же тоном. Тяжелая, неуклюжая фраза медленно оседала, исчезая из его слуха, проваливаясь, точно камень в трясину. Стивен следил, как она оседает, так же, как когда-то оседали другие, и чувствовал её тяжесть на сердце. Кренли, в отличие от Дейвина, не прибегал в разговоре ни к редкостным старым английским оборотам елизаветинского времени, ни к забавно переиначенным на английский манер ирландским выражениям. Его протяжный говор был эхом дублинских набережных, перекликающимся с мрачной и запустелой гаванью. Его выразительность эхом церковного красноречия дублина, звучащим самвона в уиклоу.